Глава сороковая. Одиннадцатая мая. Суббота. Дочка поди хорошо проводит время на Эквадоре с подругой Кэсси. Красивое имя Лора. Очень надеюсь, что с ней все будет в порядке. Мэг перечитала записку дважды. Это что, сон? Неужто букмекер это написал? Что он имел в виду? От внезапного страха у нее свело живот. Мэг повернулась, протиснулась мимо стёрда обратно к воротам частной зоны, опустилась на колени и ее вырвало на траву. «С вами все в порядке, мадам?» — раздался за спиной доброжелательный мужской голос. «Боже!» — произнесла женщина надменным тоном, полным отвращения. «Неужели в наше время люди совсем забыли, как себя вести? Серьезно, это скачки, а не развлечения для всякого быдла». Не обращая внимания ни на их замечания, ни на комментарии дикторов, объявивших, что участники вышли на старт, она побежала, спотыкаясь обратно через толпу к букмекерам. «Спартанец! От голубой танцовщицы! Алькасам! Фрейлина! Затем братец Колина! Близнец! Ай да мальчик! Стрелок!» разнеслось эхом по всему ипподрому. Понемногу все вокруг отвлеклись от своих дел и прислушались. «Фрейлина выбывает!» «Первым идет спартанец от голубой танцовщицы, его нагоняет Алькасам, затем братец Колина, ай да, мальчик, стрелок замыкает!» Мэг спешно пробиралась вперед. Слова комментатора превратились в шум, они ничего не значили. О она и думать забыла. К ее облегчению очереди к Джеку Джонасу уже не было. Букмекер постукивал пальцами по планшету. «Извините», — задыхаясь, выдавила она. Он поднял на нее непонимающий взгляд — «Пару минут назад я сделала ставку». «К сожалению, ставки больше не принимаются, моя хорошая. Забег начался», — покачал он головой. «Нет, я не об этом. Я поставила 150 фунтов на братца Колина, помните?» «Прошу прощения, дорогуша». Тон его становился все более неприятным. «Кажется, вы не расслышали. Я сказал, ставки не принимаются». «Я и не собиралась делать ставку. Хочу, чтобы вы мне это объяснили». Она показала бумажку. «Послушайте, дамочка, уходите, я занят!» «Вы мне это вручили вместе с квитанцией!» — настаивала Мэг. Несколько секунд букмекер демонстративно изучал листок, потом покачал головой. «Первый раз это вижу!» «Говорю вам, вы мне выдали его вместе с квитанцией!» «А я говорю вам, дорогуша, что эту бумажку впервые вижу! Вы уверены, что делали ставку у меня?» Он пристально посмотрел на нее и ткнул пальцем вправо. «Ни у кого-то из них!» Она точно так же пристально посмотрела на него в ответ. «Нет!» Она протянула квитанцию с его именем. «Я поставила сто пятьдесят фунтов на братца Колина. Неужели не помните?» «Дорогуша, я букмекер, а не сверхчеловек из долбанного цирка!» Он снова посмотрел на свой планшет и застучал по нему. Разговор был окончен. Мэг все еще стояла, сдерживая слезы. «Пожалуйста, помогите!» «Может быть, ваш ассистент это дал, парень, который сидел позади?» «Прошу прощения», — сказал он, не отрывая взгляда от устройства. «Кто-то подложил эту записку и выдал вместе с квитанцией. С билетом, не суть. Может, ваш коллега? Мне спросить его?» Внезапно Джек Джонас с крайне грозным выражением лица взглянул на нее. «Ставка на братца Колина?» «Да». «На призовое или только на победу?» «На победу». «Впрочем, неважно!» Он расплылся в самодовольной улыбке. «Пришел четвертым, так что вы бы все равно проиграли. А теперь отстаньте от меня, или я позову охрану!» «Зовите!» — с вызовом произнесла она, не дрогнув. «Вы уверены?» «Вполне уверена!» «Что ж, прежде чем я это сделаю, дорогуша, позвольте сказать, что блевотина на куртке вам совсем не к лицу. Не самый лучший у вас вид для участия в скачках!» Он кивнул на ее значок они неплохо закусили в ресторанчике для владельцев чуток переборщили с дорогущим шампусиком случается сплошь и рядом знаете что я вам посоветую она посмотрела ему прямо в глаза забудьте убирайтесь отсюда пока я не попросила охрану вышвырнуть вас вон это и впрямь будет унизительно